Глава 16 Мэгги. Городскую площадь я пересекла на чистом упрямстве, толкавшим меня вперед, словно чьи-то сильные руки. Скорее всего, руки Ноа. Когда мы с ним разговаривали, он отметил, что у меня грустный голос. Я задрала голову к солнцу, в надежде, что его горячие лучи осушат внезапно навернувшиеся на глаза слезы. Мне и правда было грустно. А еще я очень устала и разозлилась. Разве я не заслужила немного счастья? Заслужила. А значит, моя задача выяснить, провалие и насчет того, где мне его найти. Каждый шаг на пути к пекарне «Береговой хомячок» давался мне с трудом. А когда я увидела в окно, что Донован упаковывает в картонные коробки кексы с корицей, моя решимость и вовсе начала таять. Я улыбнулась. Донован всегда считал, что работа в пекарне не для него. Но сейчас он выглядел совершенно естественно, как человек на своем месте. «Я все никак не могла шевельнуться». И тут из пекарни вышла Лили Кирк Патрик с коробкой выпечки в руках. «Мэгги!» – улыбнулась она. «Как здорово, что я тебя встретила! Хотела узнать у тебя!» «Господи, помоги!» Только бы она не спросила, продает ли Дес кофейню. «О фестивале бабочек!» Закончила она, к счастью, сообразив, что спрашивать о сороке – не лучшая идея. Лили была одним из лучших в городе фотографов-фрилансеров. Постоянно все вокруг фотографировала, снимала все наши мероприятия вроде фестиваля бабочек. Она хлеб с маслом зарабатывала в основном, устраивая для туристов пляжные фотосессии. «Есть минутка?» – спросила она, щурясь от солнечного света. В другое время я бы с радостью ответила на все ее вопросы. Но сейчас нервы у меня были натянуты до предела. Мне срочно нужно было повидать Донована, пока я не струсила. Поборов чувство вины, я взялась за ручку двери. «Лилия, у меня сейчас совсем нет времени. Но завтра вечером у нас встреча комитета. Можешь обо всем расспросить там». «Хорошо, конечно». Она покосилась на стеклянную витрину. «Ты к Доновану пришла?» «Я слышала, вы теперь вместе». «Да боже ж мой!» «Когда он вернулся в дрифт, вот все сразу поняли, что это лишь вопрос времени», — добавила она. «Что ж, увидимся завтра». На секунду мне даже захотелось бросить свою дурацкую миссию. Но потом я вспомнила слова Эстрель. Покрепче ухватилась за ручку и дернула дверь на себя. В нос сразу ударили запахи ванили, шоколада и миндаля. Внутри пекарня была розовая. Просто сладкий сон. На четырех стеллажах красовались такие кондитерские шедевры, что слюнки текли. Пироги, пирожные, печенье, торты, кексы. Не вписывалась в атмосферу только восседающая за кассой Сиэнна Хопкинс. Это было что-то новенькое. «Привет, Мэгги! Сейчас я тобой займусь!» Пообещала она. Сиенна как раз заканчивала упаковывать заказ грозного Элдриджа. Капкейки с кремом и персиками. Я понадеялась, что он не расслышал моего имени. Мне ведь нужно было всего лишь поговорить с Донованом и сразу же вернуться в кофейню. Однако Грозный обернулся. «Мэгги!» Как поживает девушка, что у тебя остановилась? Говорят, ей стало дурно, она рухнула прямо на тротуар и разбила нос. Разговаривать спокойно он не умел. Всегда орал во все горло. Собственно, потому его так и прозвали. Седые волосы Грозного Элдриджа торчали во все стороны, а слезящиеся корее глаза буравили меня в ожидании ответа: Ави не было дурно. Она не падала и ничего себе не ломала. «Будь прокляты, маленькие городки со своими сплетнями!» Ей просто стало нехорошо. «Но сейчас все уже в порядке. Спасибо, что интересуетесь. Как там раскол?» Расколом звали любовь всей жизни грозного Элдриджа, престарелого Джека Расселтерьера. «Он уже не тот, что раньше, как и я!» — посетовал Грозный. «Старые кости хрустят так, что мертвого из могилы поднимут. Даже странно, что во мне еще парочка призраков не поселилась». Я вежливо засмеялась, хотя разговоры о призраках, мягко говоря, действовали мне на нервы. Мне вдруг пришло в голову, что даже если отец правда решил продать кофейню, остальных его странностей это все равно не объясняет». Я искренне старалась не переживать. Он же сам мне вначале сказал «Оставь все как есть». Но ничего не получалось. Пускай он и превратился в незнакомца, я все равно его любила. В висках застучала. Я вздрогнула и умоляюще посмотрела на Донована. Но тот совсем увлекся проклятыми кексами. «Кстати, вспомнил!» Оживился Грозный. «Может, ты сможешь в следующем месяце пару дней присмотреть за расколом? Моя внучка из Южной Каролины выходит замуж. И как бы мне не хотелось поехать с ним, думаю, брать его в долгое путешествие – плохая идея. Ты же знаешь, я не каждому его доверю». Стиснув зубы до боли, я вытащила телефон, чтобы проверить расписание. «Конечно» когда, листая календарь, я снова с мольбой покосилась на Донована, и на этот раз он заметил. жалься надо мной!» — попросила я глазами. И он тут же кинулся к стойке. «Ой, Мэгги! Я и не заметил, сколько времени! Прости, что заставил ждать!» Донован глянул на грозного Элдриджа. «У нас с Мэгги индивидуальный заказ». Так что я вынужден ее у вас похитить. Надеюсь на ваше понимание. «О, я отлично понимаю! Индивидуальный заказ!» Грозный демонстративно подмигнул. «Давно уже это назревало!» Мне оставалось только покачать головой. «Боже, мы всего лишь на свидание сходили! Единственный раз!» Донован рассмеялся и обнял меня за плечи. «Слишком давно, верно, Грозный?» «Господи, помоги!» «Не знаю, не знаю!» Рявкнул Грозный Элдридж, кивнув на свои капкейки. «Возьми, к примеру, персик. Сорвешь слишком рано, будет кислый. На черта он тогда нужен. А проявишь терпение и получишь сладость в награду». «Как красиво!» — романтично вздохнула Сиенна. «Сладость в награду. Не зря мне говорили, что старики очень умные. А вы, Грозный, наверное, вообще гений». Донован, уронив голову, застонал. Но Элдридж лишь рассмеялся. «Большинству людей моя неземная красота застит разум. Так что спасибо, что заметили, юная леди». Он взял свой заказ и поковылял к выходу. Хорошего всем дня! Со слезами глядя ему вслед, я вдруг испытала такой прилив любви к жителям нашего маленького городка, что трудно стало дышать. Я шмыгнула носом. И Донован сразу же потащил меня в коридор. Сиенна, справишься тут одна. Судя по голосу, он явно ей не доверял. И, как по мне, не зря. Хотя, кто бы говорил, я сама утром обожглась паром. Конечно, девушка огляделась, явно не зная, чем заняться. Донован потоптался на месте, но все же вышел со мной в коридор и провел через кухню в кабинет. Закрыл дверь, привалился к ней спиной, а затем окинул меня пристальным взглядом. Комната была не больше шкатулочки. И как только сюда втиснули стол, стул и крошечный комод. Вдвоем в ней было ужасно тесно и жарко. «Что это ты прослезилась?» Донован взял меня за подбородок. Я вытерла глаза. «Просто накатила. Трудная неделя». «Ничего себе ты смелый!» Взял на работу Сиенну. Смелый и добрый. Ей нужна была работа, а нам помощники. Улыбнулся он. Острые ножи мы попрятали. Она служит здесь уже пару дней, и пока никакой катастрофы не произошло. Я вспомнила про мирные ложечки. Может, это они привели ее сюда. И в пекарне она найдет То, чего ей не хватало в жизни. «Вообще-то она отлично к нам вписалась», — продолжил Донован. «Мы даже не ожидали». Руки у него были в муке. Волосы курчавились от жары и влажности. А пахло от него ванилью и именинным пирогом. «Как же мне хотелось обнять его, раствориться в его тепле и забыться хоть на минуту». Но вместо этого я сложила руки на груди и заглянула ему прямо в глаза. «Слышал, ты поругалась с отцом?» Осторожно начал Донован. «Конечно, он был уже в курсе». «Ты почему не сказала, что больно, когда я тебя за руку взял? Это что, ожог?» «Да, пара обожглась», — кивнула я. «Ох, в последнее время я какая-то неуклюжая». Просто у тебя голова забита другим. Это еще мягко сказано. По-моему, когда я ушла из кофейни, Роуз и Ава вздохнули с облегчением. Особенно Роуз. Я сегодня вылитая сиенна. Думаю, они просто обрадовались, что ты решила минутку передохнуть. Донован взял меня за плечи и осторожно повел к столу. Присядь. У меня тут где-то была аптечка. Да ничего страшного, просто немного жжет, не нужно. Хоть раз в жизни сядь и позволь кому-нибудь о тебе позаботиться. Я... Он вскинул бровь. Я закрыла рот и присела на край стола. Донован же опустился на корточки, порылся в ящике и достал пластиковый контейнер. Вставая, он нечаянно задел своей ногой мою. «Расскажи про Деза. Вы из-за кофейни поссорились». Я кивнула. Долгая история. В итоге он спросил, почему я не предложила выкупить сороку, если так боюсь, что он ее продаст. «Но с чего бы мне предлагать такое, если я до последнего не верила, что он серьезно? Это же нелогично». Нелогично. Вот как можно было охарактеризовать все его поведение в последние дни. И слово «возмутительно» тоже подходило. Донован взял мою руку в свои и подул на ожог. Наверное, это было не слишком гигиенично, но я не жаловалась, ведь от прикосновения его к коже мгновенно расслабилась. «Так в итоге Дэс все же продает ее?» Я вспомнила папку у Кармеллы в руках. «Видимо, да. А я, вероятно, покупаю». Впервые я допустила эту мысль, не говоря уж о том, чтобы произнести ее вслух. И сразу же поняла, что все правильно. «Нужно только придумать, как это сделать». Не то чтобы у меня в гнездышке хранилась такая огромная заначка. Да и все припасы в нем предназначались для моего колибри. Если бы мне раньше понадобилось занять денег, я пошла бы к отцу. Но сейчас об этом не могло быть и речи. Что ж, попробую взять кредит. А если не выйдет, даже и не знаю, придется что-нибудь придумать ради мамы. Донован взял тюбик мази с антибиотиком и выдавил немного на марлю. «Если я могу помочь, только скажи». «Обязательно. Спасибо». Он перевязал мне рану. Но руки сразу не убрал. И кончиками пальцев коснулся нежной кожи на внутренней стороне запястья. «Так лучше. М, -м, м Голосу я не доверяла. Как мне не хватало его прикосновений. Да и его самого, если быть честной. Я двадцать лет по нему скучала. Ты же знаешь, как я рад угодить. Сердце заколотилось. На этот раз от радости. Я сделала глубокий вдох и призвала на помощь всю свою смелость. Я пришла спросить. «Твоё предложение поехать завтра на блошиный рынок все еще в силе?» Рука Донована замерла. Он вгляделся в моё лицо. Не знаю, что он там искал, но его сине зеленые глаза светились теплом и мерцали, как вода на мелководье в жаркий летний день. «Конечно, в силе. Но почему ты передумала?» «В последнее время я только и слышу, что нужно отпустить прошлое». — хрипло произнесла я. Не стану утверждать, что это всегда плохая идея. Но иногда то из прошлого, что кажется хорошим и правильным, отпускать не нужно. Произнеся эти слова, я вдруг поняла, что отпустила старые страхи. И они уплывают, как подхваченный волной детский кораблик. «Кстати, а...» «Но у меня будет одно условие». «Какое?» «Я не пойду с тобой на свидание, пока ты не пообещаешь, что купишь себе лодку. Может, не сегодня, не завтра, но однажды купишь. Не хочу, чтобы из-за меня ты отказался от того, что любишь. Я тоже усвоила кое-какие уроки». «Мэгги, я же сказал, без этого сделка не состоится, Донован». «Должно быть, он по моим глазам понял, как решительно я настроена, потому что ответил...» «Ладно, Мэгги, обещаю». Донован бросил бинты и взял мое лицо в свои большие ладони. «Слушай, раз с этим мы решили, можем вернуться к той части, где ты не хочешь меня отпускать». «Мне она очень понравилась». Глаза его горели огнем. Наслаждаясь его близостью, я одновременно боролась со старыми страхами, требовавшими немедленно его оттолкнуть. Однако я решила доверять сердцу. Ведь Астрель сказала, что иначе я никогда не получу желанного будущего. А желанным будущим для меня всегда была жизнь с Донованом. Когда я выскочила из пекарни, в моем сердце теплилась надежда. Мы договорились встретиться завтра, провести вместе целый день. И я намерена была не отталкивать его и не сдерживать себя. Так и хотелось пуститься в пляс прямо на улице. На подходе к сороке меня окликнули. Обернувшись, я увидела, что ко мне с парковки бежит Хавьер. «Может быть, тебе посчастливилось видеть Алистера?» — спросил он, задыхаясь. «Этот негодник снова исчез». Я заморгала от удивления. Хавьер сегодня был сам на себя не похож. Вместо обычного элегантного наряда на нем красовались едва ли не лопающиеся по швам обтягивающие треники и черная футболка пола, а бут он был в кеды. «Кеды!» «К сожалению, нет. Но если увижу, обязательно позвоню. Можешь уделить мне секунду? Какой у тебя красивый наряд!» Хавьер с улыбкой оглядел себя. «Я решил, раз все равно придется бегать по всему городу, можно одеться соответственно». «Тебе очень идет». «Правда?» Он засмеялся. Теперь я и правда лучше себя чувствую. Вот почему я на этой неделе не появлялся в Сороке. Пришло время задуматься о здоровье и немного притормозить с вкусностями. Какая гадость! Что, булочки с корицей? Хорошо, что Сиенна его не слышала. Нет, булочки с корицей, дар божий. Какая гадость, что Редмонд оказался прав». «Когда я меньше ем и больше занимаюсь спортом, то лучше себя чувствую». «Ужасно! Ненавижу, когда он оказывается прав». «Просто ты ему дорог», — улыбнулась я. это не значит, что нужно постоянно меня воспитывать и командовать». Я поправила выбившуюся прядь. «Мне почему-то кажется, что теперь он стал более гибким». Хавьер, уставившись в небо, вытащил платок и промокнул лоб. «Правда? Почему ты так считаешь?» Ему посоветовала эта маленькая пожилая птичка под вуалью. «Не может быть!» Хавьер покосился на закрытую дверь стежка. «Еще мне говорили, что в последний раз Алистер нашелся в реде. Ты там смотрел?» «В первую очередь». Кивнул он. Но его там не оказалось. И все же загляну туда снова. Ведь чаще всего он летит именно туда. Раз уж ты все равно собрался в Ред, может, заодно поговоришь с Редмондом обо всем? Возможно. Он снова посмотрел в небо, а, опустив глаза, заметил, что у меня перевязана рука. «Что с тобой случилось, дорогая?» Папина пушистая ведьма напала. Она и мне не распускала кровь. Не понимаю, как он с ней живет. Хавьер присвистнул. «Нет-нет, Молли ни при чем. На этот раз. Просто обожглась. Опасная работа». Подумав об отце, я вздохнула. Надо, наверное, было просто расслабиться и оставить все как есть. Но я не могла. «Кстати, об отце». «Не знаешь, когда можно будет забрать его кольцо?» «Кольцо?» Хавьер удивленно уставился на меня своими темными глазами. «Папина обручальное кольцо». Внезапно налетел холодный ветер. Засвистел в ветвях дубов. Обернувшись, я увидела, что Эстрель стоит у входа в стежок и смотрит на меня с тревогой и сочувствием. Хавьер покачал головой. «Ничего не понимаю. Зачем мне его обручальное кольцо?» «Он же отдал его, чтобы уменьшить. Нет?» Сердце в груди замерло. Но ответить Хавьер не успел. Мимо пронеслось нечто серо-желтое, и он резко свистнул. «Алистер, стой!» Птица не послушалась. Хавьер сорвался с места и бросил мне на ходу. «Мэгги, прости, мне надо бежать. Но что с папиным кольцом?» «У меня его нет, милая. Дезмонд уже несколько месяцев не заходил ко мне в магазин».